Сергей Арно. «Квадрат для покойников». Часть 1 Глава 1 Огорченный, выше всякой меры, я брел по улице. Алкаша Федя, у которого я снимал жилплощадь до сего дня, забрали в ЛТП подлечиться, а меня, соседи-подлецы, выгнали на все четыре стороны. Грусть моя обострялась еще тем, что деньги за комнату Федя получил с меня за два месяца вперед и по обыкновению тут же их пропил. Но не в деньгах счастье. Главным было то, где и как жить дальше. Снять с бухты-барахты комнату в Ленинграде надежд не было никаких. Но я тащился со своей тяжеленной сумищей в одной руке и пишущей машинкой в другой, именно в направлении сенной, где вечно толклись обменщики и где имелось, хоть и ничтожная, но все-таки надежда подцепить на свою кроткую улыбку бабусю с клоповником и постараться убедить ее в том, что я и есть тот самый не пьющий, не импотент, по всем анализам подходящий для кормежки ее клопов. С другой стороны, мне было наплевать, где я проведу сегодняшнюю ночь. Жилплощадь мне требовалось для того, чтобы наконец-то начать писать роман. В моей голове уже толпились образы и обстоятельства чужой жизни, давя, поглощая друг друга. Конечно, я не имел уверенности, что у меня выйдет роман. Всегда, когда я задумывала написать рассказ, получалась миниатюра, когда повесть выходил по размеру рассказ. Ну, а из этого романа выйдет, дай бог, повесть. Каждому художнику известны чувство легкого беспокойства, возбуждения и торжества когда кажется вот сейчас, как сяду, да как напишу. И нужно срочно садиться, иначе ощущение улетучится, и придумка уже покажется не такой значительной, неинтересной. Вот и сейчас я должен садиться писать. Можно было подождать день-два, но промедление могло погубить роман. Положение моё И уже зачетого в моей голове и развивающегося зародыша романа было плачевным. Не садиться же в парадной или в скверике роман рожать. В парадный конечно, что угодно родить можно. Хоть котенка, хоть ребенка. Стихотворение тоже можно. Но вот роман... Народу на толчке было много. Все что-то меняют на что-то. Меняют годами. Есть здесь свои старожилы-неудачники втянувшиеся в эту обменную куролесицу. Они годами ходят сюда и меняют, меняют. Я подошел сначала к одной группе обменщиков, послушал. Потом к другой, тоже послушал. И хотя наверняка знал, что таким образом не разыщу свободные комнаты, но вывешивать на грудь табличку с надписью «Сниму комнату», хотя она и лежала у меня в сумке, пока что не хотелось. «Бесполезняк!» Рядом со мной оказался парень в клетчатой кепке. На груди у него висела выгоревшая табличка. «Тоже, небось, комнату снять хочешь?» «Бесполезняк!» Он посмотрел на мою сумку и выплюнул бычок Беломора на асфальт. «Я здесь уже неделю толкусь!» «Мне в тот раз повезло!» Сказал я, блуждая по толпе взглядом. «В тот раз и мне повезло, а сейчас бесполезняк!» От слов парня я пришел в уныние. Глядя на оживленно беседующих обменщиков, я прокручивал в голове всех своих знакомых, готовых дать мне приют. Но единственным реальным местом оказался все-таки вокзал. И тогда прощай, Роман. Я достал из кармашка сумки табличку и повесил на шею. «Бесполезняк», — обреченно сказал парень и закурил новую папиросу. «И тут...» От группы обменщиков отделилась женщина и направилась ко мне. «Вы, молодой человек, комнату снять хотите?» «Комнату?» — воскликнул я, удивившись. «Вы что, комнату сдаёте?» Парень ухмыльнулся. «В квадрате у неё комната», — сказал он, презрительно глядя на женщину. «В каком квадрате?» «Ты чего, не знаешь квадрат?» «Ерунду он болтает», — махнула на него женщина, — Вовсе она не в квадрате. Квадрат рядом, это правда. — Как же рядом? У тебя она прямо в самом квадрате и есть. — Ничего не в квадрате, — артачилась женщина. — Ей чего-то очень не хотелось, чтобы ее комната находилась в каком-то квадрате. — Что это за квадрат? — вступил я в разговор. Мне надоело слушать их пререкания. — Оттуда не вернешься, — начал парень. Но женщина насильно подхватила меня под руку и повлекла в сторону от толчка. «Не будь дураком!» кричал след парень. «Из квадрата не возвращаются!» Женщине с виду было лет сорок пять. Может быть, больше. Полная, с широким носом и со странным взглядом, но таким лукавым. «А сколько вы в месяц берете?» насторожился я, все еще не веря в свое так легко обретенное счастье но цена оказалась вполне умеренной. «Вас мне сама судьба послала», — говорил я на ходу, выталкивая из памяти слова о каком-то квадрате. «Я ведь не курю, не пью и с женским полом практически не общаюсь». «Вы что, больной?» — спросила она, вновь метнув на меня свой странный взгляд и замедлив шаг. Я сразу уловил перемену в ее настроении. «Да нет, не то чтобы не пью. Могу выпить в хорошей компании». А с женщинами? С женщинами тоже как будто все в порядке, но на чужую площадь не ни. Назвали комнату с датчицей Марии Петровны. Она поинтересовалась моим прошлым. Разузнала также о последнем месте жительства и прочих мелочах моей личной жизни. Я был словоохотлив и уже вовсе позабыл о квадрате и предупреждении парня в клетчатой кепке. Изо всех сил старался обаять немолодой особо, понимая, что в любой момент она может отказать мне в крови. И тогда можно приспокойно отправляться на жесткую вокзальную скамью и провести ночь в мучениях, не помышляя о романе. А потом каждодневно, быть может в течение недели, месяца, таскаться на квартирный толчок и кланяться старушкам, корча из себя то ли незаразно больного, то ли неизлечимого паю, ужасающего сирог музыкой, и теряющего сознание при виде обнаженных частей молодого женского тела. Навстречу нам попался помятый и небритый, курносый мужчина. Он шел с трудом, опираясь на косу. Вероятно, он косил где-то траву и повредил ногу. «Сосед у нас всего один», — между тем продолжала Мария Петровна. «Один проживает, а комнату самую большую занял». Из парадной вдруг выскочила махонькая, охудая, как подросток, старушонкой в черном платке, и бросилась к нам. «Не видели?» Запыхавшись, она стояла перед нами, не имея воздуха, выговорить, что хотела. «Не видели? Вам не встречался?» Сухонькая рука ее лежала на впалой грудке. «Ну и этот с косой!» — наконец выговорила она. «А, косец!» — догадался я. «Только что вон туда проковылял». Я обернулся, ожидая увидеть косца, но его уже не было. Старушка поблагодарила и заспешила в указанном направлении. Жила Мария Петровна неподалеку, в тихом переулке и еще более тихом, глухом дворе колодцы который действительно имел форму квадрата. Мрачный дом не подвергался ремонту, вероятно, с прошлого века. Дворничиха, несмотря на летний сезон, в глухо застегнутом ватнике и платке сосредоточен на мелодворе. Вокруг нее, строевым шагом, старательно размахивая руками, маршировал идиотского вида молодой человек с кокардиной меховой шапки. Когда мы проходили мимо, он с удовольствием отдал нам честь. Несмотря на то, что на улице было светло, кое-где в окнах горел свет. Квартира оказалась на третьем этаже. Мария Петровна позвонила. В дверь открыл негритенок, лет десяти. А Ленка еще не пришла, сообщил он тут же с порога на чистом русском языке. Мы вошли в прихожую. Поздоровайся, Джорджик, с дяденькой. Но негритенок промолчал и, засунув палец в рот, отошел к стене. Я достал пластикожевательной резинки и, улыбнувшись, протянул мальчику. Он взял и тут же спрятал в карман. В довольно просторной прихожей было четыре двери. Заодно, я с них через стекло, я увидел кухню. У плиты стояла девочка лет 11 и что-то жарила. Дверь рядом с кухней вдруг отворилась. Из-за нее показалась лысая голова мужчины. Сощурившись, он посмотрел на меня через стекляшки круглых очков. — Здравствуйте! — поздоровался я. Но мужчина, ничего не ответив, исчез. Дверь закрылась. — Сосед мой. Один живет, а комнату самую большую занимает, — пожаловалась Мария Петровна, — чтобы он сдох. Дверь вдруг снова отворилась, и в щель высунулась лысая голова. «Вы на покойника похожи», — сказал он мне и снова исчез. «Что он сказал?» — с тревогой спросил я. Мария Петровна выразительно покрутила пальцем у виска. «Вот ваша комната». Она распахнула дверь напротив кухонной. «Подходит?» Комната была метров десять. Очень много места в ней занимала исполинских размеров кровать с пирамидкой, покрытой их тюлем подушек. Имелся в комнате и письменный стол, и два стула. Словом, вполне пригодная для жилья площадь. «Устраивайтесь», — сказала Мария Петровна и вышла, прикрыв дверь. Весело напевая, я стала обследовать комнату, удовлетворившую меня во всех отношениях. Заглянул я в небольшой бельевой шкаф, где нашел две вешалки, запах нафталина и больше ничего. Нижний ящик письменного стола до отказа был набит презервативами. Я присвизнул и и не без удивления зачерпнул горсть. Презервативы были из дешевых, купленные давно, еще до перестройки, и не гарантировали качество. Обнаружив, что настольная лампа отсутствует, я огорчился не очень, и так за умеренную плату я получил хорошую комнату, но только бы клопов не было. Разложив в шкафу вещи, я прилег на кровать. Она оказалась мягкой и по размеру подходила не для одного. Со своей подругой Светой Я расстался два месяца назад. Мне надоело, что она постоянно говорила о любви к своему мужу. В конце концов, я психанул и послал ее к мужу. Вероятно, во мне разыгралось самолюбие. Спит она, видите ли, разносторонне со мной, а любит мужа. Ну, а раз такой станок появился, теперь, пожалуй. Дверь скрипнула. Я вздрогнул от неожиданности, приподнялся на локте. В комнату без стука вошел уже знакомый мне негритенок и, закрыв за собой дверь, остановился на пороге. «Ну что тебе? Заходи!» — пригласил я. Но негритенок, держа во рту указательный палец, молчал. «Ну что стоишь? Заходи!» — опять предложил я садись на кровати. Негритенок смотрел изучающе. «Что, может, резинку еще хочешь?» — предположил я. «Так у меня нету больше. Когда вы от нас уходить будете...» Наконец сказал он, вынув палец изо рта. «Не снимайте комнату ни у кого в нашем дворе. Вам же хуже будет». «Да с чего ты взял, что я от вас уходить собрался?» Удивился я. «Мне у вас нравится». Но не негритенок, не слушая меня, повернулся к двери и взялся за ручку. «Не снимайте в нашем дворе», — обернувшись, сказал он. «Особенно у человека с бамбуковой трустью». И вышел. «Что ты там делал?» услышал я из-за двери недовольный голос Марии Петровны. «А, говори сейчас же!» и перепуганный голос негретенка. «Я ничего, я так просто! Ой-ой, больно! Что ты там говорил? Ой, не надо, больно!» Я вскочил с кровати и открыл дверь, но в прихожей уже никого не было. Я защелкнул задвижку на двери, достал папку с бумагой.